Мистер Флинт Ночь наступила почти мгновенно, когда началась буря. Снежная крошка заслонила светило, и мрак окутал маленький рабочий поселок, среди угловатых строений которого тут же засновали люди, спешащие укрыться от разбушевавшейся стихии. Тут и там зажглись редкие прожектора. Но им не хватало мощности, чтобы осветить охваченные метелью улицы, на которых в скором времени не осталось никого, кроме одного единственного человека. Он несся сквозь снег по проложенным между строениями металлическим мосткам, подвывая и панически оглядываясь через каждые пару шагов. Поворот, лестница. И вот он уже утопает по колено в сугробе, хотя еще днем здесь была протоптанная тропинка. И несмотря на это препятствие, ему удалось за несколько секунд добраться до соседнего мостка и пробежав до очередного жилого блока, остановиться за углом, чтобы отдышаться. Сквозь вой ветра и собственное дыхание, которое в шлеме становилось еще громче, он далеко не сразу расслышал шаги, приближающиеся к нему не сзади из-за угла, а спереди. Последнее, на чем успел сфокусироваться мужчина, Это высокая фигура в усиленном скафандре, после чего его мощным ударом бросила на спину. Человек в скафандре прекрасно понимал, что после такого броска остаться в живых невозможно. Поэтому он, не таясь, приблизился к стремительно остывающему трупу и резко, с некоторой долей отвращения, сдернул что-то с шеи мертвого и выдернул длинный узкий кортик из его груди. Повертев головой в шлеме с зеркальным обзорным стеклом, незнакомец поспешил раствориться в ночи, даже не подумав как-то спрятать мертвого жителя поселка. Что ни говори, а иметь в распоряжении свой собственный транспорт – это огромное преимущество. Сильно повышается мобильность, отпадает надобность в пользовании рейсовыми перелетами, что сильно сокращает расходы. Нет никакой нужды сверяться с маршрутной картой и графиком отправлений. Да, пусть это влечет за собой некоторые бюрократические издержки и расходы на оплату топлива и стояночного места на станциях никто не отменял, но черт возьми, какое же блаженство бороздить просторы нашей галактики самому решая куда отправиться и каким именно маршрутом лететь к своей цели. Сидя в кабине корабля, сверкающего своей обшивкой в свете единственной в этой системе звезды, молодой детектив Маркус Деггерфлинт не мог нарадоваться своей обновке. Пришлось долгое время копить, откладывая большую часть денег, что приносили ему контракты, и экономя практически на всем, частенько, не доедая и ночуя где придется, дабы избежать участи кредитного раба. Однако оно того стоило. Новенький. Только что с конвейера транспортный корабль класса «Алигери» выглядел очень красиво. Построенный на базе военного штурмовика, этот транспортник мог похвастаться серьезным вооружением для гражданского судна, а классическая компоновка с расположенной на носу кабиной и кормовой аппарелью подчеркивалась изящной строгостью линий. В общем, это был идеальный выбор для такого любителя эпохи освоения космоса и прочей старины. Кроме того, Данный корабль имел еще одно немаловажное преимущество. Для его пилотирования было вполне достаточно одного человека. И этот факт не мог не радовать Маркуса, как закоренелого интроверта. К сожалению, за всю его недолгую жизнь люди успели доказать свою ненадежность, а иногда и полнейшую бесполезность. Пара-тройка случаев, когда молодой детектив чуть не расстался с жизнью, четко вбили в голову, что доверять стоит только самому себе. Однако с приобретением Олигьери он начал проникаться симпатией к совершенно неожиданному спутнику, искусственному интеллекту корабля, который без долгих раздумий был наречен Данте. Строго говоря, это не был полноценный ИИ, лишь имитация интеллекта и мыслительного процесса. В Последнее время именно такие помощники стали устанавливаться в корабли, сходящие со стапелей. Им-Ин хоть и имел уникальный характер и даже иногда высказывал собственное мнение, однако же оставался именно помощником, что для Маркуса было огромным плюсом. «Снижение скорости завершено», – разнесся машинный голос по кабине. «Система Клистанг. Место назначения планета номер четыре. Климат арктический. Заселена. Причина колонизации – добыча воды». Спасибо! Нужно было срочно останавливать этот поток и так ему известной и по сути ненужной информации. Ткнув в сенсорную панель, Маркус раскрыл носовые защитные экраны и, приняв управление на себя, направил корабль по проложенному данта маршруту к обратной стороне планеты. Выходя из ее тени, Деггер дернулся было от яркого света звезды, но автоматическая поляризация сработала оперативно, затемнив нужный участок обзорного стекла. Освещённая поверхность планеты выглядела совсем неприветливо. Тут и там закручивались в спирали ураганы и циклоны. Остроконечные горные гряды как бы говорили, улетает сюда неведомый гость. И помимо этого было несколько мест, где на поверхности изливались потоки раскалённой лавы, а дым и пепел заслонял приличную площадь. Скверное место, чтобы здесь селиться. Из-за гор вылетела точка и стала стремительно приближаться к посадочной площадке. Дежурный оглядел стоящих вокруг безопасников и изрек зычным басом. Всем быть на чеку, действовать по ситуации. Это может быть как наживка пиратов, так и действительный делегат от корпорации. Как только корабль мягко коснулся платформы и выключил питание от растеров, несколько людей в мощных защитных скафандрах с оружием наперевес взяли его в кольцо. Кормовая аппараль опустилась, и изнутри показался человек в абсолютно новом, без единой царапинки скафандре, с большим кофром за спиной. «Документы к осмотру!» – раздалось из динамиков шлема дежурного. Обращение встречающего совершенно не настраивало на вежливое общение, собственно, как и цепочка вооруженных до зубов солдат у него за спиной. Поздоровавшись, Маркус протянул дежурному Галобров, текст на котором он стал внимательно изучать, пока гость нервно переминался с ноги на ногу. «Что привело вас к нам?» «Нужда», усмехнулся Флинт. «Ваша нужда в расследовании убийства. Или у вас никого не убивали и я не туда попал?» «Убили. А вы никак рады этому?» «Пока люди убивают друг друга, у меня есть работа». «Тогда вы, ничем не лучше тех стервятников, что ошиваются на поясах астероидов на окраине системы!» «По крайней мере, я лично никого не убиваю». Дежурный явно не привык вести долгие дискуссии и уже хотел было вмазать наглому гостю просто для профилактики, однако сдержался и, наигранно пожав плечами, направился к стоящему неподалеку вездеходу. «Мы доставим вас в офис к менеджеру, пускай он с вами разбирается». Путь до так называемого офиса был недолгим, хотя и показался бесконечным из-за тесноты и дискомфорта. Через пару сотен метров от посадочной площадки, представляющей собой расчищенный автоматонами металлический квадрат, начиналось нагромождение небольших строений, составленных из соединенных между собой колониальных жилых блоков. Судя по отчетам, здесь проживало не больше сотни человек, обслуживающих громоздкие плавильные машины что вгрызались тут то там в обледенелую поверхность на несколько километров вокруг. Вездеход въехал на так называемую площадь перед основным зданием рабочего поселка, и из него высыпали сотрудники службы безопасности, затем чуть ли не под руки вывели Маркуса. Дежурный из подлобья осмотрев немногих гуляющих здесь рабочих направился внутрь, спустя несколько минут Из шлюза показалась его недовольная рожа, которая приказала заводить гостя. Изнутри жилой блок, называемый офисом, выглядел гораздо лучше, нежели снаружи. Короткая прихожая, отделённая от основного пространства шлюзом, вела в просторную уютную комнату. Из мебели в глаза бросались пёстрый диван и странного вида рабочий стол с перекрученными поликарбоновыми ножками. Занятный архаизм. Помимо этого и пара ковров, отчаянно притворяющихся шкурами неведомых зверей – это все нехитрое обранство, что создавало какую-никакую, но все-таки уютную атмосферу. Перешагнув через порог шлюза, Маркус не сразу заметил низкого полноватого мужичка, сверкающего своей лысиной в свете ламп дневного света. Тот оторвался от кипы бумаг и резко изменил выражение лица с отрешенного на крайне радушное. «Здравствуйте, дорогой гость! Как добрались? Все хорошо? Здоровье не шалит? А то это дело не хитрое, заболеть!» «Приветствую! Вы менеджер? Позвольте представиться, Костер Михайлович, присаживайтесь, пожалуйста!» Менеджер тараторил так быстро, что Маркус не всегда успевал понять смысл его слов. «Мне сказали, вы введены в курс дела!» «Дело, дело, а да, вы по поводу расследования, ох, бедный-бедный филиппс Даже не представляю, кто мог такое сделать. Мы тут все знаем друг друга почти в лицо, и если бы хоть кто-то вызывал подозрение «Подождите», — вскинул руки Флинт, прерывая начинающуюся тираду Кастера, и жестом фокусника выудил из нагрудного кармана компактный приборчик, потыкав на экран которого скомандовал. Вот теперь рассказывайте, кто был убит, какие у него отношения в коллективе, в общем, все, что знаете. Менеджер хоть и был словоохотлив, однако речь его была словно вся эта планета, наполнена водой чуть меньше чем полностью. Из полезного он назвал имя Филиас его род занятий – специалист по обслуживанию интеллектуальных и управляющих систем. Должность, прямо скажем, далеко не рядовая, более ничего дельного Михайлович не сказал, из чего можно было сделать вывод, что его слова «все тот друг друга знаем в лицо» были полнейшей чушью. Кроме того, он зачем-то начал расспрашивать про оборудование Маркуса и, получив ответ, что это лишь прототипы и принципы его действий являются секретными, странновато усмехнулся. Закончив утомительную беседу, Кастер представил к Маркусу пару бравых детин с офицером, как бы для охраны, но даже ежу было понятно, какие перед ними стояли задачи. Его проводили в один из гостевых блоков, в котором кроме двухспальной койки и пластиковой тумбочки не было ничего. После ему наконец дали время переодеться. Работа детектива ныне была довольно опасна и сложна, так что приходилось прибегать к таким методикам и использовать такую технику, которую невозможно встретить на полке обычных магазинов. Да и даже специализированные не помогут. Прибор, который Маркус использовал в своей профессиональной деятельности, не имел аналогов нигде. Он сам изобрел его, собрал и пользоваться им, мог только он. Это была причудливая конструкция, состоящая из похожего на панцирь процессорного блока, носимого на спине с помощью унифицированных креплений, и обзорного купола, который при желании можно было легко присоединить к шлему скафандра, дабы не оставаться беззащитным перед негостеприимной атмосферой планеты. Нацепив на себя прибор, именуемый регистратором вероятных событий, Маркус шагнул за порог, его опять словно под конвоем, отвели на место преступления, огороженное голографическими барьерами. Там уже было несколько безопасников и еще один офицер. Как-то слишком много силовиков на такой маленький поселок. «Так это вы, детектив?» К нему, словно бросившись в атаку, подскочил приземистый офицер в фирменном скафандре и протянул руку. «Билл Уибер!» Маркус Флинт, он осторожно пожал мощную ладонь, и взглянул в веселые глаза за обзорным стеклом шлема. Этот малый казался простоватым и добродушным, однако от пытливого и опытного взора не ускользнула его некая скованность и… доля проворства. Подозрительно. «В общем, вот наш клиент, филиас дробиков!» Бил указал на торчащий из раскопанной снежной ямы силуэт, слабо похожий на живого человека. Заморозило его сразу, как только батареи и скафандры сели. Минус 110 градусов, это вам не хухры-мухры. Маркус привычным движением включил питание аппарата и поморщился от краткого импульса боли. Что ни говори, а этот эффект никак нельзя было нивелировать в самодельном приборе, ведь импланты, установленные под кожей в затылочной части, были серийные. Уставившись на строки кода, которые через пару секунд сменились на загрузочный экран, человек услышал машинный голос в динамиках шлема, весело произнесший «Добрый день, Маркус! Что сегодня будем расследовать?» «Убийство!» Подключить модуль регистрации. «В каком режиме?» «Пассив» «Исполняю» Загрузочный экран схлопнулся, и перед глазами появился интерфейс, в котором вряд ли когда-нибудь сможет разобраться посторонний человек. Для него мелькание шкал, графиков и проекций покажется совершенно нечитаемым и даже может вызвать эпилептический припадок. Однако Маркус легко разбирал весь этот ворох информации благодаря нейроинтерфейсу, базирующемуся на нескольких имплантах, объединенных в сеть. И пусть это было своего рода поводом для гордости, но распространяться о своих телесных модификациях Маркус не любил. Хотя сейчас и прогрессивное время. Но все же во вселенной полно людей, верящих во всякую мистику, паранормальщину и, конечно же, в байке о возможностях контроля разума через имплант. Как правило, эти люди живут в захолустье, где поглядываются с опаской на любой механизм сложнее лопаты. Развернувшись, Флинт подошел к сугробу и замер, упершись взглядом в снег. Так он выглядел со стороны, но на самом деле он проводил анализ всего места преступления. Встроенные сканеры позволяли получить более полную картину, нежели простой визуальный осмотр. Данные, которые ими собирались, анализирует основной процессорный блок и просчитывает возможные варианты событий, которых каждый раз великое множество, и чтобы снизить их количество, приходится искать зацепки, значимые улики, предметы не на своем месте и тому подобное, в процессе чего нужно было подключить интуицию и живой ум. И пускай все твердят, что существование шестого чувства не доказано, это является одной из главных причин, почему киборги-детективы еще долго не появятся на свет. Обойдя по кругу тела, он двинулся назад медленным крадущимся шагом. Регистратор показывал, что смерть наступила в результате ножевого ранения в грудь длинным узким предметом. Удар был настолько сильным, что пробил усиленный скафандр, солнечное сплетение и сердце. Смерть наступила мгновенно. Для подобного анализа нужно было более тщательное сканирование, для чего Маркус попросил вытащить тело из снега и отнести в тепло. Отсканировав окружение, детектив двинулся туда, откуда мог прибежать убитый. Окунувшись в хитросплетение металлических мостков, он получил такое количество вероятных маршрутов, что сразу же вернулся к безопасникам. «Что-то нашли?» – заискивающе спросил Уибер. «Пока ничего конкретного. Нужно осмотреть тело». «Тогда попрошу в медблок. Его сейчас туда доставят». После этих слов Билла пара рядовых вымученно рассмеялась и продолжила не слишком успешно откапывать труп. но ну, или через 10 минут». Однако ждать пришлось гораздо дольше. Через час уже основательно заскучавший детектив, ожидающий в приемной медблока, услышал, как открывается шлюз и внутрь вносит насквозь промырзшее тело. Водрузив его на каталку и выслушав недовольное ворчание местного эскалупа, бойцы поспешили удалиться. Уйбер воя в следом за процессией, решил остаться. «Я буду проводить вскрытие после того, как он оттает», – проскрепил седой доктор. «Как начну, я вам сообщу». «Не потребуется», – сухо ответил Маркус и, проведя несколько непонятных манипуляций с перчаткой скафандра, который он так и не снял, принялся мягко ощупывать ледышку, бывшую еще пару дней назад человеком. Сканер в перчатке давал более подробную картину повреждений. В частности, обнаружился перелом позвоночника в двух местах и нескольких ребер. Закончив со сканированием, детектив получил обескураживающий вывод – убийца был чудовищно силен. Ему не только удалось проткнуть тело почти насквозь, но и выдернуть из него, зажатая костями и залитая герметиком скафандра орудие. Сделав пометку о внутренней памяти собственных имплантов, как он делал всегда, Маркус отдернул руку и обратился к Уиберу. «Мне нужно поговорить с друзьями убитого и доступ в его жилой блок». «Так, вы считаете его ненормальным?» Потирая едва заметный бугорок на шее, Флинт со скучающим видом продолжал сканировать через регистратор миловидную девушку средних лет, сидящую прямо перед ним. Вот именно. Я сначала думала замутить с ним, ну, вроде как не мусорщик, при деньгах парень. А потом в один момент у него крыша начала ехать. В какой момент? Детектив уже порядком утомился выслушивать показания всей рабочей смены, в которой состоял убитый. Как оказалось, никто с Филиасом близко не общался. Он был своего рода затворником, однако умудрился подцепить себе в таком месте девушку. Именно её он решил допросить последней. Да мне откуда знать, просто свихнулся и всё. Хорошо, как вы это поняли. В сотый раз, бросив взгляд на висящую над головой девушку надпись Нелли Абрамова, Флинт едва подавил желание зевнуть. «Он меня из дома выгнал, представляете? Прямо на мороз?» Почувствовав нотку издевки в голосе детектива, девушка начала злиться еще больше и выпалила. «Да, я едва успела вещи собрать, а он все орал про Ника». «Что за Ник?» Не подавая никаких признаков интереса, Маркус внутренне напрягся, словно хищник, почуявший добычу и на всякий случай инициировал запись. «Ну, это мой друг, с другого участка», девушка изрядно занервничала, отчего ее голос заметно задрожал. «Он заподозрил вас в измене?» «Не знаю, что он там себе напридумывал». «Хорошо. Что еще можете сказать об убитом?» «Да ничего, он псих, и мне его совсем не жаль». Ха «Вот даже как. Ну что ж, тогда не смею вас задерживать». Как только тяжелая шлюзовая дверь захлопнулась, детектив открыл файл со списком всех проживающих на территории рабочего поселка. Отыскав в смежной с Нелли смене некого Ника Барреля и убедившись, что на завтра у него выходной, Маркус решил навестить этого друга с утра, а пока нужно было выспаться. Выйдя на воздух из здания службы безопасности, где ему любезно предоставили комнату для допроса, Флинт обнаружил, что совсем не заметил, как наступила глубокая ночь. Ветер лениво задувал в переулках и гонял снежную крошку по мосткам, создавая обманчивое впечатление покинутого и давно заброшенного поселения. Однако подобная обстановка была по душе детективу. Что не говори, о людей он не любил. Подверженные эмоциям, зачастую тупые и непрактичные существа только и могли что мешать друг другу жить, обкрадывая, убивая, насилуя себе подобных. Отчасти подобные суждения в голове Флинта были основаны на воспоминаниях о нелёгком детстве, однако в остальном он судил о людях исключительно по своему профессиональному опыту. Человек всегда старался возвысить себя над другими любыми доступными способами. И речь идёт далеко не о умственных способностях. В этом плане ему больше симпатизировал искусственный интеллект. не спеша шагая по металлу и откровенно насаждаясь отсутствием людей вокруг, Маркус не сразу заметил метку на экране регистратора. Когда он наконец рассмотрел подробнее, что ему хотела сообщить верная техника, на лице застыла смесь удивления со страхом. Да, ему уже доводилось сталкиваться с покушениями на собственную жизнь. Однако, это были тщетные попытки убийц-одиночек или проворовавшихся клерков закончить расследование. К такому он уже привык, но сейчас… Когда на экране показался силуэт человекообразного существа двухметрового роста и закутанного в какое-то тряпье, стоящего абсолютно недвижимо в трех десятках метров позади, мурашки замаршировали по спине, словно на параде. Резко метнувшись в переулок и взвинтив темп, Флинт глянул на сканер и ужаснулся. Звуки, улавливаемые регистратором, говорили о том, что существо стремительно сокращает дистанцию. Пробежав еще несколько десятков метров, он резко остановился и, обернувшись, начал выглядываться во мрак. Регистратор показывал, что существо стоит за поворотом и, высунув голову, только следит за детективом. От осознания этого сюрреализма внутри возникло стойкое желание скрыться за массивной шлюзовой дверью. Не отводя взгляда от проема переулка, за углом которого притаилась опасность, детектив сначала тактично, а уж затем со всей силы, забарабанил в ближайший шлюз. Но никто не открыл. Затем он попробовал с соседним, затем отошел подальше и постучал в следующий, но везде его ждала неудача. Никто не отзывался. Ужас начал потихоньку затмевать сознание, и не выдержав он бросился на наутек. Существо ожидаемо последовало за ним, останавливаясь при этом на расстоянии и стараясь не показываться из-за угла. Маркус надеялся добраться до гостевого блока, однако существо каким-то образом обогнало его и выглянуло из-за угла в десятки метров от до додрожи перепуганного детектива, который, недолго думая, рванул в соседний переулок, рискуя заблудиться в лабиринте рабочего поселка. Выведя перед собой карту. Он попытался прямо на бегу построить какой-нибудь маршрут, но тут же понял, что совершил ужасную ошибку. Мостки, по которым бежал сейчас Маркус, огибали несколько жилых блоков и заканчивались тупиком. Неотвратимость ужасающей смерти заставила бросаться на шлюзы и долбить по безразличному железу, что есть силы. И вот, в момент, когда впереди уже начал виднеться тот самый тупик, а существо, судя по регистратору, стало подбираться все ближе и ближе. Шлюзовая дверь, над которой он уже занёс кулак, резко распахнулась, и сильная рука втащила детектива в тёмное нутро шлюзовой камеры. Дверь захлопнулась, и внутрь с шипением стал подаваться воздух нормальной температуры, и потихоньку загорались лампы, дабы не оставить привыкших к темноте людей без зрения. Человек, что стоял сейчас перед ним, был чуть выше роста и куда более крепкого телосложения. Если бы не расстегнутая куртка с кучей разных нашивок, то можно было бы сказать, что Маркус повстречал современника олимпийских богов. Молодой человек приложил к респиратору палец в том месте, где должны находиться губы и замер в напряженной позе. Сдержать дрожь в переполненном адреналине теле было сложно, однако он справился и тут же обратился вслух. Снаружи не доносилось ни единого звука, и по происшествии 15 минут напряженного молчания, Незнакомец решил заговорить едва слышным шепотом. Он вроде ушел. Что-то он совсем осмелел. Раньше так глубоко в поселок он не заходил. «Вы знаете, что это?» – воскликнул Маркус тем же сдавленным шепотом. «И как вас зовут?» «Прошу прощения, я Ник, а вы, наверное, тот самый детектив, что расследует убийство Филиаса, так?» «Да, но как вы узнали?» «Давайте продолжим внутри. С этими словами, человек, словно сошедший из постамента античной статуи Геракла, как можно тише отворил внутреннюю дверь шлюза и скользнул в жилое помещение блока. Но в темном помещении с наглохо закрытыми окнами из мебели были только пластиковые нары, стол, пара табуреток и огромный металлический шкаф, неизвестно как сюда попавший. На потолке расположился квадратный светильник, так и норовящий выпрыгнуть из держателей и огреть владельца этого жилища по голове тяжелой лампой. И это нехитрое убранство дополняло лишь голограмма, высвечивающая изображение одетой более чем откровенно девушки. «Хмм, а у менеджера там ковры лежат», – задумчиво пробубнил Маркус, медленно опускаясь на жалобно скрипнувший табурет. «У него там много что лежит, а остальные в собственном дерьмежем». Ник подошел к сегменту стены возле стола, который подавался на несколько сантиметров вглубь блока, и с силой открыл вертикальную дверцу какого-то аппарата. Концентрат? А что? Грохот, с которым опустилась дверца, почти оглушил гостя, отчего он даже закрыл уши руками. Растворимый концентрат. Он у нас вместо любого напитка. А, откажусь, пожалуй. Как хотите. Бараль пожал плечами, нацедив из дозатора какую-то жижу самого неаппетитного вида. Присел на соседний табурет. Что это была за хрень? Это Алекс. Он так легко и непринужденно пожал плечами, будто говорил о своем знакомом, что у Фринта глаза на лоб полезли. С вами все хорошо? Алекс. Что за Алекс? Я чуть в скафандр не наложил. Ну, это своего рода достопримечательность местная, только страшная до смерти. Это бывшие рабочие с некоторыми умственными отклонениями. Его сюда забросили, несмотря на запрет медиков. Он вообще безобидный. Думаете, он мог убить Филиаса? Нет, уверенно выдавил тот после некоторых раздумий. Послушайте, вы же сюда прибыли разбираться в деле, чего я хочу не меньше вашего. Поэтому я просто расскажу вам, что знаю, и вы уйдете. А то проблем и так хватает. Рассказывал Ник кратко и сжато, так что иногда Маркусу приходилось уточнять какие-то детали. Было видно, что рабочему это не по душе, однако вслух он ничего не высказывал. Как оказалось, Филиас и Ник были чуть ли не лучшими друзьями, пока в какой-то момент он не прервал все контакты и не перевелся в другую смену. С чем это было связано, он не знает, однако стоило его девушке поговорить с бывшим другом, как он тут же выгнал ее из блока. Разговор же их был странным настолько, что он даже записал его на ключ-карту, которую многие использовали для хранения информации. Сначала Нелли начала говорить о каких-то тоннелях под посёлком, потом начала нести чушь про какого-то бога. В общем, Ник едва смог отделаться от неё в тот раз. Что же до того здоровяка, который становился теперь главным подозреваемым, то о нём знал весь посёлок, просто старался не замечать безобидного громилу. Жил он у самой окраины, так что нужно было наведаться и к нему. Выслушав то немногое, что знал Ник, Маркус хотел было отправиться домой, однако заметил на шее парня, висящую на цепочке пластину правильной прямоугольной формы. «А это и есть ключ карта?» Баррельс, непонимающе проследил за взглядом гостя и ответил «А, ну да, они вообще у всех местных есть, без них тут никуда не попадешь». Маркус вежливо улыбнулся и решительно покинул жилище своего спасителя, чему тот, без сомнения, был только рад. Доброе утро, Маркус! Что сегодня будем расследовать? Убийство. Подключить модуль сопоставления. Исполняю. Гостевой блок, в котором он находился, начал медленно расплываться, освобождая место для визуализации. В этом режиме Маркус мог сопоставлять все известные факты и другую информацию и визуализировать ее. Очень удобный и технологичный инструмент. Начнем с того, что убитого была некая паранойя, из-за которой он перекрытил контакты с близкими. Сначала с другом, потом с девушкой. И это однозначно из-за того, что они пообщались. Разговор о богах и прочем не стоило брать в расчет. Однако информацию о каких-то подземельях нужно сохранить. Что дальше? С тела пропала ключ-карта. Пока непонятно, что делать с этой информацией. Сохранить. Ах да, менеджер, живущий в относительной роскоши, когда рабочие довольствуются минимумом. С одной стороны, вполне обычная картина, особенно для такого захолустья, однако после встречи с Ником были некоторые сомнения. Создавалось впечатление, что он не хочет, чтобы кто-то прознал о той беседе, и на 99% он боится именно менеджера сохранить. Ну и конечно же Алекс, убийца наверняка он, но все не так просто, как кажется на первый взгляд. Зачем полуумному Верзиле ключ-карта? Да и даже при его комплекции он всё равно бы не смог нанести удар такой силы. Тогда кто? Информации было мало, и пока что единственной ниточкой оставался именно Алекс. Наведаться к нему стоило как можно скорее, но усталость начала брать своё, и только сняв регистратор и подумав об отдыхе, он тут же оказался на кровати в горизонтальном положении, но не по своей воле. Все тело словно парализовало, и детектив мешком рухнул на скрипучее ложе. Уткнувшись лицом в матрас, Маркус понял, что не может повернуть голову, а следовательно и дышать. И только он осознал, какой нелепой смертью это может грозить, картина резко сменилась вниз и вправо, открывая вид на гостевой блок, в котором уже находилось не менее десятка вооруженных безопасников. Среди всех одинаково каменных лиц особо отличалось одно, достаточно знакомое, которое расплывалось в улыбке. «Ну что, стервятник, тебе уже не так смешно, да?» Сознание дёрнулось от тяжёлого удара в скулу, и в следующее мгновение Маркус обнаружил себя в том самом блоке, где совсем недавно допрашивал свидетелей. Только в комнате на этот раз он был один. Тело ломило и трясло от холода. На обзорном шлеме высвечивалось какое-то предупреждение, но разглядеть его пока никак не удавалось. «Как же так? Ну, как же так, мистер Флинт?» – запричитали динамики по углам комнаты голосом Михайловича. «А я ведь думал, вы действительно хотите нам помочь, а не устраивать бойню». «А что?» – вместо голоса из горла донесся сдавленный хрип. «Мистер Флинт, или как вас там зовут? Вы понимаете, что натворили?» что тут происходит?» «Вы задержаны по подозрению в убийстве», – в беседу вклинился тот самый дежурный, – «и вам не удастся избежать наказания, как в прошлый раз». «Да что вы несёте?» «Всё, что вы сейчас скажете, записывается, так вот, если признаетесь сейчас, судьи могут смягчить свой приговор». «Какого чёрта?» «Но если не хотите, то вас доставят на секторальную станцию для справедливого суда». «Вы совсем идиоты». Злость затмила разум, и он хотел было броситься на зеркальное стекло, что занимало всю боковую стену. Однако обнаружил себя намертво прикованным магнитными наручниками к пазам в столе. «Эй, это же бред какой-то! Я никого не убивал!» «Вы останетесь здесь до прибытия агентов полиции, обычно это занимает пару дней!» «Эй, Михайлович, у меня есть алиби, оно записано на регистратор! Чёрт вас подери, я даже не знаю второго убитого!» Ответом была тишина. разбавляемая тихим шипением включенных динамиков. Бред, абсолютный бред, такого не может быть, это какая-то подстава. А менеджеры с дежурным так охотно в нее верят, потому что наверняка сами в ней замешаны. Надо срочно выбираться, иначе его ждет совсем грустный конец, ибо разбираться в мелких склоках на краю исследованного пространства местные судьи не желают. и выносят, как правило, приговор, даже не ознакомившись с делом. Печальные, но предсказуемые последствия космической бюрократии. Хоть он и знал это место наизусть, как-то сбежать у него не получилось. Магнитные наручники крепко держали руки на виду, а какого-либо туза в рукаве у него не было, о чем он успел уже сотню раз пожалеть. Один раз в комнату зашел тучный детина с герметичным контейнером и, брезгливо бросив его на стол, удалился. Один из наручников размагнитился, и ему позволили поесть скользкую, холодную, воняющую чем-то горелым бурду, которую местные, видимо, употребляли регулярно. Подавив первичный рвотный позыв, он все-таки съел предложенное ему, ведь морить свой организм голодом в такой ситуации было бы крайне неразумно. Время тянулось чертовски медленно, и размышляя о причинах своего нынешнего положения и о сулящих перспективах, Маркус не заметил, как задремал. Проснулся он от громкого шипения шлюза. В комнату вошел человек с очередным контейнером и, поставив его перед пленником, плюхнулся на соседний стул. «Неудобно так спать, наверное!» Шея затекает и спина. «Выбер?» Сквозь еще не до конца отступившую дрему Маркус не сразу опознал визитера. «Он самый!» Было слышно, что бил сильно расстроен. «Как же так вышло-то, что вы оказались в этом всем замешаны? Я тут ни при чем, как по щелчку включился Флинт. Никого я не убивал. Но на месте преступления вроде как нашли ваше оружие. Какое? От этого заявления детектив даже немного опешил. автостанер Вещь редкая, насколько мне известно. Так он у меня в корабле остался, обвиняемый почти сорвался на крик. С собой у меня только портативный. Но вы могли и из него убить Ника. Ника? Имя, словно удар под дых, заставило оборваться на полуслове «Парреля?» Билл лишь медленно кивнул. «Черт. Я надеюсь, что хотя бы вы понимаете, что у меня нет совершенно никакого мотива. И убийстве Филиаса я никак не мог принимать участие. И меня даже не было на планете». «Слабоватый аргумент», – сухо пожал плечами безопасник. «Однако…» Все же аргумент. Вам стоит расспросить вашего Алекса, он явный подозреваемый по первому убийству и может быть замешан во втором. — И у вас, конечно же, есть доказательства. — Безусловно, в моем регистраторе. — Ах да, ваш приборчик. Михайлович запросил спецификации по этому агрегату и не получил никаких документов. Получается, что это самоделка, которая не может быть доказательством в суде. — Да ваш уж… Маркус хлопнул по столу и откинулся на спинку стула. «Послушайте, мистер Флинт, я лично вам верю, я не вижу никаких убедительных доказательств вашей вины, а те, что есть, легко можно было сфабриковать, однако, я ничем не могу вам помочь. Я ведь всего лишь сержант службы безопасности, даже не офицер, да и машинка это у вас подозрительно смахивает на ИИ». С этими словами Уйбер поднялся из-за стола и произнес на прощание. «Я очень постарался выбить для вас более-менее съедобный ужин Так что, приятного аппетита. Когда дверь шлюза захлопнулась, Маркусу освободили одну руку, после чего тот принялся неистово массировать затекшую шею. Ужин действительно оказался гораздо вкуснее прошлого месива. Какая-то синтезированная копия макарон с гуляшом Очень сытно. Он добрался до дна контейнера очень быстро и буквально отполировав его пластиковой ложкой, обнаружил нечто заставившее замерить. Пара слов. Едва различимо нацарапанная чем-то острым на дне. Не спите ночью. Обычно при побеге заключенных должны быть слышны выстрелы, взрыв или хотя бы звуки борьбы. Именно так Маркус представлял их себе. Но когда он столкнулся с подобной ситуацией в жизни, побег выглядел куда более скромно. Шлюзовая дверь просто открылась и медленно отъехала в сторону, а наручники синхронно раскрылись, высвобождая затекшее запястье. Натянув собственный скафандр, лежавший в незапертом шкафу прямо возле шлюза, Флинт немедля инициировал процедуру перехода наружу. Прямо перед открывшейся створкой лежали два оглушенных охранника и больше никого. Темноту едва разгонял свет единственного маячка над шлюзом, и в ней не было никого, даже приснопамятного Алекса. От воспоминаний о пугающем здоровяке Маркуса передернуло, и он проморгал момент, когда из соседнего шлюза неслышно выбрался Вибер. Тот лишь кивнул и быстрым, но осторожным шагом двинулся к одному ему известной цели. Ничего другого, как пойти следом, Маркусу не пришло в голову. «Зачем?» Когда безопасник остановился украдкой, заглядывая за угол, коротко прошептал детектив. «Потом!» Также шепотом отрезал Билл и скрылся за углом. Флинт едва поспевал за ним, и то и дело, замечая, что начинает отставать, взвинчивал темп. Поворот за поворотом, беглецы достигли границы поселка и спрыгнули с металлических мостков на землю, утонув в сугробе почти по пояс. Передвигаться здесь было крайне неудобно, однако бил упорно вышагивал в направлении ближайшего холмика, перевалив за вершину которого, тот откинул маскировочную сеть. Под ней мирно покоилось нечто напоминающее квадроцикл, вместо колёс которого находились подвижные стойки с движками на антигравитационном приводе. Довольно диковинная вещь, особенно если вспомнить в каком захолустье они находились. Не говоря ни слова, Билл прыгнул в седло и запустил двигатели. Байк едва воспарил над треклятым сугробом и рванул вперёд, так что Маркус едва успел занять пассажирское место. «Хранилище находится у посадочной площадки!» Стараясь перекричать вой ветра, наконец заговорил Уйбер. «И зачем нам туда?» «Туда отвезли ваш прибор вместе с остальными вещами!» Ехать, а вернее лететь, оказалось не так далеко, хотя тогда, в тесном внутри вездехода, он провел целый день, как ему тогда показалось. Заложив крутой вираж, байк остановился у крупного наноса, из-за которого виднелось холодное, как и все на этой планете, искусственное свечение. Выпрыгнув из седла, словно чёрт из табакерки, Убер протянул детективу массивный станнер, который выудил из потайного отсека под сиденьем «Действуем быстро! Их там двое! Я снимаю одного, вы второго! Заходите справа! Вперёд!» Всё происходило настолько быстро, что разум не всегда успевал фиксировать события. Обойдя крупный сугроб в обозначенном направлении... Флинт увидел квадратную площадку, на которой покоился его Альгери, а рядом с ней едва заметный вход в какое-то подземное сооружение. Возле него, прямо под фонарем, ошивалась парочка безопасников, обращающих внимание больше на свое оружие, чем на окружающую обстановку. Не успел он ничего сообразить, как один из сторожей словил заряд станера и рухнул мешком на припорошенный металл. Второй заметался и уже хотел было начать палить во весь мир, как второй заряд успокоил его. Едва его тело коснулось снега, как в поле зрения показался Билл, энергично перебирающий ногами по метровому сугробу. «Ты чего второго не снял?» – процедил безопасник, когда Маркус нагнал его у дверей. «Да я даже не успел сообразить!» «Хорошо, что я соображаю быстрее твоего!» Злобно бросив через плечо, он завозился возле панели доступа. Дверь зашипела и начала отъезжать в сторону, когда ключ карту одного из охранников поднесли к считывающему устройству. Кивнув спутнику спускаться внутрь, выбер замер и резко оглянулся в сторону поселка. А не знаю. Кто? Михайлович, а значит и вся служба безопасности. Под энергичными выкриками спутника Р заторопился и едва не полетел по лестнице к кубрям, но удержался. Внизу их ждал обыкновенный склад со множеством стеллажей, заваленных хламом различной степени полезности. Не без труда, они таки отыскали нужный стеллаж, на котором грудой лежали вещи Флинта и распакованный регистратор. Выбравшись на поверхность, Уибер критически осмотрел снаряженного своим прибором детектива с двумя скорострельными ручными станерами и усмехнулся. Рыбаком, блин. Кто? Неважно. В общем, наша задача здесь – пробиться в поселок, там нас уже будут ждать, так что готовься. Зачем? Что зачем? Зачем вы все это делаете? Помогаете мне, идете против своих же. Билл расхохотался так, что с ближайшего наноса съехал небольшой комок снега. Знал бы ты, насколько они мне не свои. А по поводу этого, мне просто нужно найти источник местных бед и только. Все, некогда болтать, двинули. Несмотря на тот факт, что солнце уже начало подниматься из-за горизонта, в поселке стояла гробовая тишина. Не переговаривались люди, спешащие на рабочую смену, не шумят металлические мостки под их подошвами, не шипят постоянно открывающиеся и закрывающиеся шлюзы. Однако эта тишина была зловещей и угрожающей. Вот из-за холма показалось странное транспортное средство, парящее над сугробами, на сиденье которого угадывалось два силуэта. «В бою бывал?» – прокричал Билл, перекрикивающий бьющие в лицевой щиток шлема ветер. «Доводилось!» – сказал в ответ Маркус, но, видимо, слишком тихо, чего пришлось повторить громче. «Надеюсь, а то получится, как в тот раз у склада!» Мысленно обратившись к интерфейсу регистратора, Флинт услышал в голове голосового помощника. «Доброе утро, Маркус. Что сегодня будем расследовать?» «Боевая ситуация. Модуль регистрации в активном режиме. В передовых не сертифицированных технологиях было одно весомое преимущество. Помимо основных функций, в прототип можно поместить множество других, скрытых под функций. И благодаря чудовищным вычислительным мощностям, регистратор вероятных событий позволял не только видеть уже произошедшие события, но и строить прогнозы будущих событий. Это не было чем-то из разряда гаданий или астрологии. Нет, регистратор позволял предугадать события лишь на несколько секунд вперед. Казалось бы, это свойство совершенно бесполезно в расследованиях, однако в критической ситуации, особенно в бою, знание о дальнейших действиях противника давало титаническое преимущество даже перед более опытным противником. Какая засада может сработать, если ее тут же отследит регистратор? Какой маневр имеет смысл, если Маркус будет знать о нем за несколько секунд до его завершения? Подъехав к Крайнему Блоку, Убер лихо заложил вираж и пристроил байк точно под серые металлические стены. Спешившись, спутники проложили свой путь по металлическим мосткам вглубь лабиринта строений поселка. Обычно в это время можно было встретить толпы рабочих, спешащих на смену, однако не сейчас. Тишина вокруг была полна напряжения. Казалось, его можно почувствовать физически, и очень скоро оно просто разорвет пространство своей тяжестью, что и произошло. Заглянув за очередной угол, бил едва успел отпрянуть от громыхнувшего по корпусу жилого блока разряда. Тут же, на противоположной крыше, показалась парочка явно недружелюбных безопасников с ручными станерами наперевес. Билл среагировал почти мгновенно, отправив одного из них в нокаут точным выстрелом. Второго, как ни странно, обезвредил Маркус. Сквозь забрала шлема было непонятно его эмоции, но когда напарник бросил на него короткий взгляд, стало ясно, что он приятно удивлен. Стрелок за углом так и не унимался, стрелял практически без остановки, отчего Убер начал подумывать обходной маневр. Но тут Флинт выдал новый фортель. Отойдя от угла, он начал расстреливать стенку блока, засыпав товарища напом искр, затем отодрал от корпуса кусок обшивки и подскочил к углу, выставив его перед собой. Когда неведомый стрелок одним выстрелом наделал в металле дыр, Маркус отдернул его и несколько секунд скрупулезно рассматривал место попадания. после чего, постояв еще с минуту, рванул за угол, словно ужаленный. Билл уже ожидал было худшего, однако никакой реакции на этот маневр от стрелка не последовало, лишь несколько сравнительно тихих залпов его ручных станнеров, после чего тот невозмутимо вернулся к своему спутнику и довольный произнес «Чисто». Билл на несколько секунд впал в ступор, затем кивнул и озадаченно побрел дальше. Подойдя к импровизированной оборонительной позиции, на которой обнаружился установленный на треногу тяжелый станнер, он снова удивился, глядя на солдат, обезвреженных точными попаданиями в голову, о чем говорили подпалины на шлемах. Выразительно хмыкнув, Уибер, не говоря ни слова, продолжил путь. Еще пара поворотов, и они оказались на развилке, путь налево от которой заканчивался шлюзом в один из блоков, а направо – длинным коридором без единого намека на укрытие. Идеальное место для засады. И это было бы непроходимым препятствием, которое пришлось бы обходить, делая очень крутой, насколько известно Уиберу, крюк, если бы в голову не пришла одна идея. Вернувшись на пару десятков шагов назад, они остановились у ближайшего шлюза, который, в отличие от остальных, выпирал из корпуса блока на добрые полметра. Этого было вполне достаточно, чтобы взобраться на крышу. Маркус и моргнуть не успел, как Уибер перекинул свой станнер за спину и, схватившись за карниз, без видимых усилий подтянулся и выходом силы оказался на шлюзе. И это при наличии термозащитного скафандра, тяжелого станера и рюкзака неизвестной массы. Подивившись силе своего напарника, Маркус ухватился за протянутую ладонь и неожиданно быстро оказался рядом. «Хм, впечатляюще», – тихо пробовнил Флинн. «Не поделитесь, в чем секрет?» Регулярные тренировки или скрытые прототип экзоскелета? Ухмыльнувшись, бил буркнул что-то вроде «всё и сразу», после чего спросил. «Ты мне лучше скажи, как это ты лихо с теми ребятами разобрался?» «А, у них был тяжелый стационарный станнер УВВ-12, у него перезарядка в две секунды», — наигранно непринужденно ответил тот, пожав плечами. «И ты смог определить модель по одному выстрелу?» Маркус выразительно постучал с станнером по шлему регистратора. «Да вы полны сюрпризов, мистер Флинт!» С улыбкой, которую было видно только по морщинкам в уголках глаз, произнес Уибер и, кивнув вверх, перемахнул через бортик на крышу жилого блока. Детектив последовал за ним, уже наблюдая через регистратор местонахождения вероятных целей и приготавливаясь разряжать в них станеры. Шлюзовая дверь с обиженным скрипом отъехала в сторону и внутрь ввалилась довольно колоритная парочка. Приземистый безопасник в фирменном скафандре с несколькими подпалинами от близких разрядов и среднего роста паренек в стандартном скафандре путешественника с парой ручных станеров и странной конструкции, состоящего из похожего на панцирь рюкзака и причудливого шлема с выводным обзорным стеклом. Охлаждающие катушки станнеров у обоих были раскалены до красна. «Чей это дом?» – сквозь отдышку спросил Маркус. «Дробикова», – отрезал Уибер, который, казалось, ничуть не устал. «Сканируй». Дождавшись активации соответствующего режима, детектив начал шерстить нехитрое убранство жилого блока убитого, а Билл, тем временем сквозь внешнюю камеру, установленную на входной двери шлюза, наблюдал за окрестностями. Крупный отряд проследовал мимо и скоро, когда они поймут, что потеряли след, начнут прочесывать блоки. Нужно было поторопить Флинта, однако не пришлось. Тот сам подозвал к небольшому металлическому шкафу, в котором обнаружился герметичный контейнер с кодовым замком. Уибер хотел было уже идти искать подсказки с кодом, но напарник со второй попытки увел верную комбинацию и пожав плечами, ответил на его немой вопрос. По потертостям и микроцарапинам было понятно какие кнопки он нажимал. Внутри был какой-то хлам, письменные заметки, которые Маркус быстро перелистал тут же сканируя, куча пиратских чипов с неизвестным содержимым, но скорее всего они не представляли ценности для расследования. Что ни говори, в таких вот захолустьях криптопиратство процветало. Порывшись еще немного, Флинт выудил из этой кучи небольшой кусок расплавленного пластика с несколькими микрочипами внутри. Это ключ-карта Филиаса, констатировал Билл. Зачем он ее расплавил? Наверняка, чтобы скрыть информацию. Сможешь прочитать, что на ней? Нет, он она на схему проплавил, но вот записи интересные. Ты же на них не глядел даже. Маркус снова выразительно постучал пальцем по шлему и хитро улыбнулся. Задрал позер, что там? Это дневник. Из полезного там немного, только несколько особо подозрительных записей и дат. Зачитывать не буду, скажу только, что в какой-то момент она начала размышлять о странных вещах, словно культист какой-то. Подожди, почему она? Это дневник Нелли. И тайник, значит, тоже её? Похоже на то. Получается, у нас появился первый подозреваемый. Второй, первый Алекс. Судя по описанию, он мог убить Филиаса. Билл прыснул со смеху и сложился пополам от хохота. «Я что-то смешное сказал?» «Можешь на него не думать!» Утерев слезу и немного успокоившись, промолвил Уибер. «Я его знаю!» «Пусть так, но это не значит, что...» Маркус замер на полусловии и уставился куда-то в угол. Его напарник испугался было, что оттуда исходит угроза, но резко крутанувшись и вскинув станер, он уперся взглядом в койку... у изголовья которой стояла пластиковая тумбочка. Ничего не говоря, Флинт подошел к ней и попытался сдвинуть в сторону. Однако, несмотря на свои габариты, тумбочка оказалась очень тяжелой. Только когда ему на помощь пришел Билл, они наконец смогли сдвинуть шкафчик, чтобы увидеть прямо под ним вместо монолитной декоративной плиты массивные металлические люк. С его открытием проблем было гораздо меньше, и металлическая пластина без единого скрипа отъехала в сторону, впуская в блок неприятную кисловатую смесь запахов. «А у Филиаса полно секретов, как я погляжу», – пробубнил детектив. «Или он, или… разберемся», – бровировал безопасник, и уже хотел было нырнуть в открывшийся Зев, но остановился и спросил. «Ты в темноте как, ориентируешься?», – благодаря регистратору превосходно. «Тогда после вас». Узкий лаз, который язык не поворачивается назвать туннелем, вскоре раздался в вширь, и напарники оказались уже в настоящем туннеле, причем явно рукотворном, о чем говорила, герметически правильное прямоугольное сечение, два желоба в углах у пола и чередующаяся плита черного цвета не то из камня, не то из металла. Регистратор начал сходить с ума, когда попытался выстроить возможное происхождение этого сооружения, поэтому Маркус отозвал этот запрос. Странным образом в туннеле отсутствовало эхо, словно панели на стенах и потолке были звукопоглощающими. Куда дальше? В нависшей тишине Флинт рефлекторно говорил шепотом. «Не знаю!» – столь же тихо ответил ему Уибер, включив фонарь и осмотрев стены, удовлетворенно хмыкнул. «Но мы точно уже близко!» Недолго думая, парочка последовала налево и через какую-то сотню метров уперлась в глухую стену. Маркус хотел было осмотреться на наличие панели доступа или чего-то подобного, но Билл его одёрнул. «И не пытайся даже! Тут ничего не откроется, пока комплекс обесточен!» Логично. Однако откуда такая уверенность? Чего-то он не договаривает. В противоположном направлении им пришлось пройти добрых пару километров, прежде чем правая стена туннеля исчезла, открывая вид на странноватую картину, от которой зависли не только Билл с Маркусом. Но даже регистратор начал выдавать какой-то бред. Зал, куда парочка беглецов смотрела не отрывая глаз, представлял собой крупное помещение в форме куба со стороной в полсотни метров. Он весь был отделан уже знакомыми им прямоугольниками, между которыми змеились светящиеся зеленые желоба. И так довольно давящая и пугающая обстановка усиливалась конструкцией, которая могла посоперничать в своей сюрреалистичности с признанными мастерами прошлых лет. Башня высотой не менее трех десятков метров представляла собой конусообразное нагромождение механизмов самого причудливого вида. Шестерни, кабели, сегменты правильной и неправильной геометрической формы без конца шевелились и подрагивали, освещенные зеленым светом, исходящим откуда-то из центра конструкции. Вокруг постамента на коленях стояли жители поселка, все как один без герметичных шлемов. Они выстроились идеальными кругами и смотрели на башню, раскачиваясь в такт пульсации башни, звуки которой разносились по всему залу гулким басом, очень похожим на биение исполинского сердца. У основания был выстроен импровизированный постамент, с которого вещала до боли знакомая фигура в форменном костюме. Всевышний видит вас. видит ваши действия, видит ваши желания и мысли. Он уже приготовил для всех нас участь в будущем мире порядка и процветания, но мы должны исполнить его волю, если желаем приблизить этот мир. Корабль, что стоит на посадочной площадке, поможет нам добраться до ближайшей станции, привести сюда новых последователей его и позже отправить их обратно на станцию. Это будет наш первый шаг за пределы этого холодного мира. После, мы просветим всех жителей станции, а затем двинемся дальше по всему сектору. И тогда… В этот момент, свечение изнутри башни моргнуло вдвое сильнее обычного, сопровождаемое громким басовитым гулом. «Пришелец сбежал!», – резко заорал менеджер, срываясь на виск. Снова вспышка, и еще более мощная. «Они здесь!» Костер развернулся к парочке беглецов и, вскинув руки, завизжал. «Схватить их!» То, что происходило дальше, в разуме Маркуса, сложилось в целую череду последовательных событий, однако впоследствии он осознал, что они происходили максимально стремительно, почти одновременно. Вот толпа синхронно разворачивается в их сторону. бил выхватывает танер и кричит что-то неразборчивое. Сам он вскидывает свои ручные станеры и начинает методично, не без помощи регистратора, вырубать ближайших людей. Первым был мужчина с длинной бородой и обширной лысиной. Второй – доходяга в скафандре, который висел на нем словно мешок. Затем была женщина пожилого возраста. Поток людей все возрастал, отчего в памяти они слились в единую реку непрекращающихся вспышек станнера, звуков похожих на лай, оканчивающихся тихим жужжанием и гримасболи. Люди падали один за одним, но на их место тут же прибегали другие, чтобы так же лечь под ноги своих знакомых и друзей. Им пришлось отступить в туннель и отойти на добрую сотню метров. Нескончаемый поток кровожадных лиц резко закончился. Тишина навалилась неподъемным грузом, отдаваясь звоном сотни колоколов под сводом черепа. «Ты как?» – словно через подушку спросил его Билл. Ответить он ничего не смог, только кивнул. Горло трало от нескончаемой отдышки, а тело трясло от переизбытка адреналина. Хотя с его товарищем было все в порядке, будто бы и не нападала на них живая масса людей минуту назад. К тому моменту, как парочка вернулась в зал буквально по обездвиженным телам, Михайлович куда-то пропал. Флинт хотел было обыскать помещение, но бил его одернул. «Никуда он не денется, наша задача – передатчик». Ничего не понимая, детектив побрел вслед за Уйбером. Подояв вплотную к живой башне, выудил из-за спины причудливый продолговатый предмет нечто среднее между кинжалом и шприцом. Совершив с ним несколько малопонятных манипуляций, он на пару секунд замер, после чего неожиданно выдал. «Ну наконец-то! Вы там уснули все, что ли? Нет, я уже внизу. Я знаю, что не обязательно говорить вслух, мне так проще. Ну, каждому свое. Вы готовы к пилингу Тогда поехали». С этими словами он шумно выдохнул, вогнал кинжал в ближайший к основанию сегмент, похожий на исполинскую печень. В тот же миг по залу раздалось низкое утробное гудение, которое показалось каким-то обиженным. Свечение изнутри башни усилилось и перестало моргать, и после нескольких секунд резко погасло. Вместе с тем, шевеление сегментов башни вмиг прекратилось, и на людей навалилась вязкая липкая темнота, разгоняемая регистратором, и столь же неприятная уху тишина, которую разорвал радостный вскрик Билла. Отследили? Отлично! Тогда заберите меня на холме у поселка! Хорошо, конец связи. Эй, мистер Флинт, не желаете ли взглянуть на фейерверк? Перекладины мелькали одна за другой, уносясь в глубину недр инопланетного комплекса, и, хоть Маркус чувствовал тупую боль в уставших от всего пережитого мышцах, он ни на метр не отставал от своего спутника, ползущего чуть выше по той же вертикальной шахте. «Ты даже не представляешь, как долго мы пытались вычислить местонахождение ядра! Чуть меньше года, наверное, а может и год!» Непонятно почему, но Билл видимо от хорошего настроения разоткровенничался по пути назад. Обычно в их расположении есть сборочная линия или камеры киборгизации, но эта тварь видимо какая-то особенная. Ни того ни другого у нее не было. Зато сеть ретрансляторов по всей планете позволяла ей подчинять разуму людей удаленно и постепенно сводить с ума всех местных жителей. Все, что мы находили до этого были неактивны, поэтому пришлось ловить на живца. Под задорный хохот Уибера вверху что-то лязгнуло и в шахту пробился первый лучик восходящего солнца. С кряхтением выбравшись на поверхность буквально в нескольких метрах от центральной площади, бил протянул руку Маркусу и выудил его из шахты, повел куда-то из поселка, в сторону противоположную той, где располагалась посадочная площадка. «Меня, кстати, зовут тот а вон того парня, он указал куда-то на вершину невысокого холма и хитро улыбнулся, Беном! «Да вроде с ним знаком, не так ли?» Маркусу было достаточно просто бросить взгляд в нужную сторону, и регистратор тут же выдал подсвеченную красным надпись «Алекс». На секунду в голове промелькнуло острое желание развернуться и ринуться назад к поселку, однако здоровяк не проявил никакой явной агрессии, просто стоял и смотрел куда-то вдаль в ледяной пустыне «И зачем соврали насчет имени?» Флинт постарался отвлечь от нахлынувших чувств и решил сменить тему. Настоящее имя здесь могли отыскать по базам, а моё, будь уверен, находится очень быстро. Взбирались на холм они неприлично долго, видимо, сказалась накопленная усталость. Подойдя к двухметровой фигуре, бил, то есть Тот, бросил пару колких фраз, получив в ответ что-то вроде «тебя только за смертью посылать». Маркус же все это время держался на почтительном расстоянии, видимо, воспоминания о ночной погоне все же были слишком свежи. «Эй, ты сейчас все пропустишь!» Тот махнул рукой куда-то в бескрайнюю белизну и бросил что-то здоровяку, чего они оба рассмеялись. Маркусу показалось, что они смеются над ним, и внезапное, совсем детское чувство злости и обиды заставило его приблизиться к странной парочке и представиться гиганту. Бен оказался добродушным малым, хотя и совсем не разговорчивым. На вопросы о том случае ночи он почему-то ответил односложно и как-то без особого рвения. Поняв, что разговор не складывается, Флинт проследил за взглядом Тодда и обомлел. Поначалу ничего необычного не наблюдалось, однако выкрутив увеличение регистратора на максимум, ему таки удалось разглядеть маленькую точку в небе, стремительно приближающуюся к поверхности планеты. Это, безусловно, был космический корабль, но впечатлила Маркуса не форма корабля и даже не его запредельная скорость, а тот факт, что регистратор не мог определить его модель. Да, если бы это был самострой, то он выдал бы тот же результат, однако при этом определялись бы компоненты других кораблей или хотя бы какие-то отдельные детали, а в этом случае лишь знаки вопроса в рамке справа, где обычно высвечивается информация. Пройдя плотные слои атмосферы, корабль скорректировал траекторию параллельно Земле и начал снижать скорость, пока не остановился на расстоянии 76 км от наблюдающих с холма людей. На корпусе не было заметно ни двигателей, ни трассеров, ни каких-либо других отверстий, с помощью которых такая массивная конструкция столь легко и непринужденно держалась в воздухе. Более того, там не было ни единого внешнего прибора или датчика, которые стали уже обязательными для любого корабля. выделялся только нос, где располагался большой иллюминатор круглой формы, за которым, судя по всему, был мостик и особая структура, состоящая из трехугольных ячеек темно-зеленого материала, высотой не меньше десятка метров каждая. Сам корпус создавал впечатление двух сводчатых панцирей, соединенных основаниями, причем верхний краями выступал над нижним. Провисев в воздухе не более нескольких секунд, Корабль без предупреждения сорвался с места, едва разминувшись серия чудовищных посильев взрывов под толщей льда. Мощность толчков была такова, что титанические глыбы пакового льда взметнулись на высоту без малого в сотню метров, словно горсть брошенных ребенком камешков, а Маркус с Тоддом и Беном повалились в сугроб, не сумев устоять на ногах. «Дело сделано!» – помогая товарищам подняться, воскликнул Бен. «Точно здоровяк!» Мы наконец-то свалим с этого грёбаного куска льда!» Тот, чуть ли не подпрыгнув от радости и взглянув на Флинта, выдал. «Машинка, у тебя что надо! Если ты и правда сам её собрал, то ты чёртов гений!» Регистратор неожиданно вывел вероятное событие, которое заставило Маркуса убрать с лица улыбку и как бы невзначай положить руку на рукоять Станера. Уловив изменения в настроении друга, Тот сначала вопросительно поднял бровь, а затем рассмеялся громче прежнего. «Будь спокоен, мистер Флинт, не стану я у тебя отбирать твое чудо инженерной мысли, нам и своих хватает!» С этими словами он выразительно похлопал себя чуть ниже затылка, где виднелось незначительное утолщение на поверхности скафандра. Массивная туша корабля, качнувшись, двинулась в их сторону, и вскоре Маркус наблюдал необычную картину. Огромный корабль весом не менее нескольких сотен тонн парил над троицей словно невесомая пёрышко, не создавая при этом никаких воздушных завихрений или других видимых эффектов. Словно это не космический корабль, а наполненный лёгким газом цепелин. Неожиданно царящую вокруг тишину разорвало шипение и примерно в центре корпуса раскрылась апарель шириной не более пяти метров. С запрыгнув на неё, Бен махнул рукой другу и скрылся в господствующей внутри темноте. «Ну что ж, рад был познакомиться, мистер Флинт!» «Взаимно!» Маркус пожал протянутую ладонь с улыбкой на лице. Как только ноги Тодо коснулись гулка отозвавшегося металла, корабль начал стремительно набирать высоту. Однако детектив все же смог расслышать пожелание удачи. Он еще долго стоял на холме, пока черепашья туша не превратилась в точку и не исчезла из виду где-то в расцветном небе. И как только регистратор перестал выдавать на экран его местоположение, Флинт удовлетворенно отдал мысленную команду, после чего в нижнем правом углу засветилась маленькая красноватая надпись «Видеофиксация завершена».